Глава пятнадцатая. Сидя в студии политинформации, я подводил итог к стандартному рассказу об агрессивном американском империализме. Итак, считаем: Греция в сорок седьмом году, Корея в пятьдесятом, Иран в пятьдесят третьем, Гватемала в пятьдесят четвертом, Египет в пятьдесят шестом, Ливан и Китай в пятьдесят восьмом. Куба в пятьдесят девятом и шестьдесят первом лаос бразилия вьетнам и боливия в шестьдесят четвертом доминикана и камбоджа в шестьдесят пятом 15 актов преступной обоснованнный исключительно желанием доминировать во всем мире военной агрессии со времен великой отечественной войны сколько стран за это время подвергало военной агрессии Красной армии Вопрос сугубо риторический, потому что ответом служит сияющий гуманизмом и миролюбием нолик. Ну, а американские капиталисты, пожал плечами, потерпев унизительное поражение во Вьетнаме еще более унизительные неудачи в покушении на вашего покорного слугу, скромная улыбка, будут вынуждены на какое-то время залечь на дно, позволив более здравомыслящим капиталистам Лучше эти кропицы от этого не становятся. Начать разгревать чудовищные внутренние проблемы. В ближайшие годы, может, даже десятилетия, они будут воздерживаться от прямой военной агрессии, имитируя очередную разрядку. Обольщаться не надо. Это просто тактическая пауза, от которой и они, и мы возьмем все возможное. Другого выбора, кроме как улыбаться нашим врагам, у нас нет. Но обманываться нельзя. Рано или поздно холодная война выйдет на новый виток напряженности. Очень грустно, но я рекомендую держать это в голове, товарищи. За фальшивыми улыбками прячется хищный оскал. Капиталисты не меняются. Но иногда им приходится умерять аппетиты ради сохранения власти и капиталов. «Сохраняйте чистоту понимания, товарищи. До новых встреч!» «Стоп!» Выбравшись из-за стола, потянулся и сошел с подиума. Поблагодарил съемочную группу за работу, надел пальто и шапку и вышел под зимнее солнышко, направившись к выходу со студии. Январь доживал последние дни. Вознесенский с женой убыли в Москву вчера вечером, с ними отправились готовая опера и бабина с битами для Андрея Андреевича. Кое-что он уже насочинял, и мне жутко интересно посмотреть на итоговый результат. Следом ведь неминуемо потянутся другие, и русский рэп в этой версии реальности станет благородным, очень высокохудожественным и одобряемым жанром. Кандидатуру лучше Вознесенского, пожалуй, не найти. Его стихи изначально ориентированы на чтение вслух. Он прекрасно играет голосом, обладает замечательным слухом, поэтому суть уловил почти моментально. Британия успокоилась за пару недель. Пролетариям ожидаемо кинули подачку в виде повышения зарплат и ряда социальных льгот, и они этим удовлетворились. «Двести фунтов теперь шахтерский мрот!» Это ли не победа над капитализмом? Все в пап, товарищи. Как следуем отметим это дело и будем эксплуатироваться дальше. Через пару лет, когда инфляция догонит подросшие доходы, пролетарии снова побухтят, получат 20 фунтов к мроту и разойдутся. И так до победы социализма во всем мире. Еще у меня появился друг по переписке. Не абы какой, а сам товарищ Бяо. Дедушка разрешил ему письмо написать и понеслась. Он у нас конфуцианец, а конфуций торговлю любил, так что мы много рассуждаем на тему экономической модели. После Мао в китайских верхах осталось много радикалов, и тупо скопировать придуманное китайцами моей верости и реальности товарищ Бяо не может, потому что нужно сначала укрепить вертикаль. В китайских условиях это займет лет десять. А пока мы с ним чиним китайское сельское хозяйство. Это попроще. Три-четыре года потребуется, чтобы каждый китайский товарищ получал заслуженную миску вкусного риса. Ну, а пока китайские, корейские, и вьетнамские дети получают 20 тонн кубинских леденцов ежемесячно. Мало. Но лучше сделать мао, чем не делать вообще ничего. Второй леденцовый завод уже строится. Ширится и лагерное движение. В пионерлагерях теперь очень много узкоглазых мордашек, и это не в ущерб детям своим. Помимо новых санаториев, Оля на открытии своего съездила, песни пела и подарки раздавала. Вернулась прям довольная и затребовала у меня стройматериалы на постройку еще одного. Масштабируем старые, пристраивая новые корпуса. В магазинах крупных городов появились авокадо и киви, чуть в больших количествах виноград и черника, а в алкогольных отделах иногда можно найти чилийское вино. Цены кусаются, но спрос стабильный, как минимум разок попробовать экзотику товарищи себе позволяют. Скоро подвезут остального. Президент Альенде радуется твердой валюте и всячески способствует расширению фруктовых плантаций. Мы гарантированно купим все. По этому поводу записали кулинарную передачу на тему «Как готовить жирный авокадик». А участвующий я немного поговорил о ценообразовании и дефиците. Рубль за фрукт – это дорого, товарищи, но авокадо приезжает к нам с другой половины земного шара. На данный момент я бы классифицировал его как лакомство. Со временем, когда братские чилийские и советские народы наладят логистические цепочки и нарастят объемы торговли, цена снизится, как и дефицитность чилийских товаров. На низкую доступность чилийских фруктов и ягод также влияет тот факт, что 70% поставок распределяется по пионерским лагерям и санаториям. Дефицит — это ужасно. Но сейчас, когда партии правительства Союза успешно разобрались с доступностью товаров первой, второй и даже третьей необходимости, страна может его себе позволить. В конце концов, как говорил персонаж Аркадия Исааковича Райкина, пусть будет изобилие, пусть будет все, но пусть чего-то не хватает. этот монолог я еще года полтора назад написал, так что уже по стране он успел. И напоследок небольшая цитата о том, как с дефицитом столкнулся Владимир Ильич Ленин. «Вообще покупать в Минусинске очень нелегко. Выбор самый жалкий. Магазины сельского типа, всякая-всячина. Товар приходит периодически, и я как раз попал в такое время, когда товар старый вышел, а новый еще не пришел. Так что привыкшему к старичным магазинам трудновато искать них. Впрочем, эти старичные привычки давно пора бросить. Здесь они совсем не к месту, и надо привыкать к местным. Я уже привык». Кажется, достаточно, только вот насчет закупок все еще рассуждаю, иногда по-питерски. Стоит, дескать, зайти в лавку и взять. В Потемкинской деревне тем временем штамповался мой второй гигант. Печатались полноценный второй том «Наруто» и сборник «Юные голоса», куда по итогам годовой длительности конкурса отобрали рассказы и повести школьников от 14 до 17 лет. Нужен он, в первую очередь, для того, чтобы показать. Не Ткачевым единым живет детская литература, но парочку по-настоящему талантливых ребят мы, так сказать, открыли. Если не забьют, в свое время вступят в союз писателей и будут творить дальше. Телеканал «Восток» за это время так полюбился советским гражданам, что нам поступила настоятельная просьба прерывать вещание на технические работы, на часок по вторникам и пятницам, чтобы граждане от безысходности смотрели хотя бы программу «Время». Я торговался как мог. Изначально просили о технических работах каждый день. Добравшись до дома, я, горько вздыхая, в пустую квартиру возвращаться уже надоело, в ней скучно, одиноко и неуютно, побрел вверх по лестнице. Четвертая неделя без вилочки пошла, и это уже почти совсем невыносимо. Открыв дверь ключом, почти запищал от восторга. В квартире пахло жареной курочкой. Неужели? Разувшись, я прокрался на кухню. Сидящая за столом, одетая в короткий китайский халатик, Виталина повернулась от окна ко мне и согрела сердце улыбкой. — Я скучала, Сережа.